Или он опьянел от пожара, или с не просох окончательно. Но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался. Лохматый и грязный был он в майке. Одна лямка, которая сползла с плеча и в спогах, а Буц все-таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня. На земле валялось ватное лоскутное одеяло, Старая дошонка и подгорно гармошка, который в Петрухиных руках знал только «Т Подгорн, подгорно широкая улица, по тебе никто не ходит, ни петух, ни курица». Петрух все хватался за неё и все переносил с мест на мест, подальше от жара. Люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз». Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не гомонили, как обычно. Стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где, с какой стороны подбежала каждая и уперлась перед жаром. Как никогда неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми. Длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, наклоняя, кланяясь в ее сторону. но не оглянулись узнавая, кто она и почему имеет право кричать. Узнали... Молча пожалели и опять в мертвом раздумии уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной, и остальным сделала спокойней что Дарья там, рядом, что она понадобится, если удержит около себя Катерину, и что они, стал быть, могут оставаться на своих местах. то и Катерина... Поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что с малых лет было ее домом. Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности, всегда так. При неприятном, постыдном событии, Сколько много ни было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один. Легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо, неловко же стоят они без движения, что они не пытались совсем, когда еще можно было спасти избу, не к чему было пытаться. То же самое будет и с другими избами. Скоро уж Петрухина первая, и они смотрели смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет. Так человек с иступленным вниманием вонзается глазами в мертвого, пытаясь заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя. Настолько ярко, без всяких помех, осветила с этим огнем судьба каждого из них, та, неделимая уж ни с кем, У близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом. Вот-то было это давным-давно. Пламя уж охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, Горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все. Стены сени стреляла головешками, искрило,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 охваченные мечущимися по дереву бликами. Им озарялась ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью. Бугор за дорогой, которую-то выхватывала из темноты, то снова задвигала в нее прыгающим сиянием, казался бурым, опаленным. запылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов, в окна выбрасывало раскаленные угли. Высоко поднимались отлетали, теряясь в звездах искры. Полами наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя, и черная, и угольная, но все еще горящие загнулась в сторону деревни. Там, там быть пожаром, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь опал, катились верхние горящие венцы люди вскрикнули и отскочили катерина снова заплакала на взрыд невидящий клани с поверженной избе которую ненадолго окутала дымом пока передохнула отдыхиваясь и отрыгиваясь и с новой силой направилась с пламя из которого частями выхватывалась, будто плясала русская печка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 Они оглянулись на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен? Или испуган? Петруха стоял, теряя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой. Пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уж...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 «Дай скурить!» Она, не все еще всхлипывая, подняла на него лицо. «Ты ж нюхаешь, табак, я знаю, у тебя должен быть!» Не остановился петуха. Дарья слышала. «Я тебе сейчас закурю!» Негромко, но властно пригрозила она. «Я тебе сейчас головешкой в рождь закурю!» Я тебя, зажигателя, сейчас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он и над матери изгаляться, и шмало ему. А ну, метайся, цель, поколь я за не взялась. Эк, только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту. Но темнота уж заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь по понизу подбирал оставшееся дерево, Сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороги отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлелый огонь.